Глава 18. Почему опасно задерживаться? Оставшийся день прошел без особых происшествий. Крис обнаружился после обеда в своей комнате, куда я повторно заглянула по дороге из столовой. Оказалось, что он гулял с леди Элис по роще, и ему внезапно стало дурно. Он решил отлежаться. Я отложила у друга дублирующий артефакт и, пожелав скорейшего выздоровления, покинула комнату. Мы условились поговорить уже после моего возвращения из города. За это время друг успеет отдохнуть и набраться сил, а я соберу больше информации и, возможно, картина немного прояснится. На следующее утро, сразу же после завтрака, мы отправились в город. Карета кроунов... Запряженная шестеркой породистых скакунов миг домчала нас до места. Гаспар предложил было довести до дома, но я отказалась, сославшись на дела и попросила высадить нас на площади. Попрощавшись с младшим кроуном, потащила чертяку в ближайшие кусты, подальше от любопытных глаз. Объяснив ему, что и как мы сейчас будем делать, я снова уменьшила фамильяра до мышиного размера. Шнырь от моей идеи счастливым не выглядел, однако послушно полез в карман. Я же встряхнулась и, мысленно призвав на помощь все свое актерское мастерство, двинулась в сторону центрального полицейского участка. В вестибюле здания я подошла к первому попавшемуся мужчине в форме и старательно, изображая даму на грани истерики, попросила: Мистер полицейский, прошу вас, помогите! Мне нужно видеть одного вашего сотрудника. — Что случилось, мэм? — удивленно отозвался тот. — Мне срочно необходимо увидеть мистера Тэтчерда! — схлипнула я. — Не положено, мэм! — строго покачал головой полицейский. — Расскажите мне, что у вас произошло, и я сумею решить дело. — Ах, сэр! — горько всхлипнула я. — Вы не понимаете, мне непременно нужен именно Тэтчерд! «Поверьте, леди, я ничем не хуже», – ворчливо отозвался мужчина. «О, я уверена, что вы отличный полицейский, сэр, и настоящий джентльмен, не то что он!» Заметив, с какой ревностью ответил мне мужчина, я решила сыграть на духе соперничества и не прогадала. «Это верно», – приосанился полисмен и жадно поинтересовался. «А что этот выскочка Тэтчерт вам сделал?» «Даже не знаю, как сказать». Замялась я, лихорадочно придумывая, какой бы смертный грех повесить на следователя. «Мэм!» — проникновенно сказал мужчина и даже аккуратно взял меня за руку. «Поверьте, мне вы можете довериться». «Очень в этом сомневаюсь», — скептически хмыкнула я про себя и вдруг выпалила. «Понимаете, сэр!» «Я беременна, а этот негодяй отказывается на мне жениться!» Я картина всплеснула руками и бросилась на шею дежурному полицейскому, содрогаясь в немых рыданиях. «Действительно негодяй!» — злорадно протянул полицейский. «Не плачьте, мэм! Ты, черт сейчас на совещании у начальника, но я провожу вас в его кабинет!» Пока мы шли по коридору, я украдкой косилась на полисмена. Вероятно, он очень недолюбливает треда и, судя по его довольной физиономии, о недостойном поведении господина следователя, через 10 минут узнает весь участок. Дверь в кабинет Тэтчерда оказалась заперта, и я осталась дожидаться хозяина на банкетке в коридоре. Пока все шло точно по плану. Главное сейчас выдержать бурю под названием Рэд. В том, что следователь будет зол, как дракон, я не сомневалась ни секунды. Минут через пятнадцать мне стало понятно, насколько сильно я ошибалась. Тетчерт оказался зол, как сто драконов. Я поняла это по взгляду, который сверкал янтарной желтизной и металл молнии во все живое. Словно в его зрачках от гнева плавилось золото. В остальном же следователь мужественно держал себя в руках. Подойдя к своей двери и презрительно глянув на меня сверху вниз, он медленно произнес «Хм, так это вы от меня беременны?» Я не стала отвечать, посчитав вопрос риторическим, а просто молча поднялась со своего места. Тэтчерт испепелил меня взглядом и, отперев дверь, молча вошел в кабинет. Я же, решив, что раз меня не прогнали, значит, пригласили, смело вошла следом. Ред бросил ключи на тумбу, пересек кабинет и устало сел за стол. «Я благоразумно осталась стоять в районе двери, держа дистанцию между нами. Так, на всякий случай». Мужчина нахмурился и устало потер переносицу. Потом, глубоко вздохнув, произнес «Кира, что это за цирк?» Я вдохнула поглубже и на одном дыхании выпалила свое оправдание. «Не могла же я сказать правду. Если бы полицейский узнал, что я детектив, меня бы тотчас выставили за дверь и наверняка еще смеяли бы. Зато теперь весь участок будет считать меня последним негодяем» который прячется по кустам от надоевшей любовницы. «Как первенца назовем!» Иронично усмехнулся Ред. «Да ладно тебе, скажешь потом, что я просто истеричка и все придумала!» Отмахнулась я, словно ситуация и выеденного яйца не стоила. «Зачем тебе это нужно?» Устало спросил он. «Мне необходимо было тебя увидеть», объяснила я и стала нервно измерять кабинет шагами. «Соскучилась!» Оскавился полицейский. Я пропустила шпильку мимо ушей и честно призналась. Хотела попросить взглянуть на протоколы допроса мэра. С чего бы это мне их тебе показывать? Надменно произнес Ред. По дружбе? Невинно предположила я. Очень интересно. А ребенка мы с тобой тоже по большой дружбе зачали? Раздраженно спросил он. Значит, не покажешь? Хмуро уточнила, остановившись у двери. «Даже если бы и хотел, не могу. Это тайна следствие. А после того, что ты наплела дежурному, у меня нет ни малейшего желания нарушать ради тебя закон». Устал отозвался мужчина. «И все-таки предприняла я последнюю попытку решить дело миром». «Нет, Кира!» – оборвал меня Ред. «Тебе пора. У меня много дел» и, не обращая на меня никакого внимания, уткнулся в какие-то бумаги на столе. «Ну, нет так нет, пеняй на себя». Я гордо задрала нос и царственно вышла из кабинета, услышав тихое бормотание за столом. «С ума меня сведет, лофа!» Вернувшись, в вестибюль подошла к уже знакомому дежурному. «Благодарю вас, сэр», — улыбнулась ему. «Не за что, мэм», — отозвался он. «Вы решили вашу э, проблему?» «Безусловно». Я улыбнулась еще шире. «Помогите мне, пожалуйста, еще разок. Где у вас дамская комната?» Полисмен округлил глаза и смущенно закашлялся, потом указал в сторону противоположного коридора. «Последняя дверь направо, мэм», — ответил он. «Благодарю». Проникновенно глядя ему в глаза, сказала и похлопала мужчину по руке. «Вам зачтется за все дела ваши!» И продефилировала в указанную сторону. Только закрывшись в дамской комнате, я позволила себе расслабиться и победно улыбнулась. Все шло как по маслу. Конечно, я и не рассчитывала, что Ред добровольно покажет протоколы, но теперь я и сама смогу их посмотреть. Пока я отвлекала нашего бравого следователя беседой и хождением по кабинету, Ловкий маленький чертяка, используя артефакт Криса, сделал дубликат ключей на тумбе, и теперь они лежали в моем кармане. Оставалось только дождаться ночи, и можно будет спокойно покопаться в записях полицейского. Просидев в дамской комнате до глубокой ночи, я потихоньку вышла из своего укрытия. Подойдя к вестибюлю, глянула на часы. Было без десяти двенадцать, как раз время обхода. Дождавшись, пока дежурный покинет пост, я прошмыгнула в нужный коридор и быстро направилась к двери. Как и рассчитывала, она была заперта. Нащупав в кармане ключ, быстро отперла ее и вошла. Настроив световые кристаллы на минимальное освещение, первым делом достала из кармана шныря, вернула ему нормальный размер, оставила стоять на шухере и строго приказала свистеть в случае опасности. Объяснение, что черти свистеть не умеет, оставила без внимания. Сама же села за стол и стала перебирать бумаги, ища нужные протоколы. Минут через пятнадцать поиск увенчался успехом. Несколько листов с описанием допроса мэра Васко и обыска его кабинета были изъяты и спрятаны в корсет. Только я собиралась ретироваться из кабинета, как вдруг вскочил шнырь с громким шепотом «Полун, Дракира, свистю, свистю!» заметался по кабинету, а потом, открыв дверцу небольшого шкафа, спрятался внутри. Я отчетливо услышала приближающиеся шаги. Окинув кабинет взглядом и не найдя ничего подходящего для себя, живо полезла за чертякой в шкаф, еле успев потушить за собой свет. Через мгновение в замочной скважине скрипнул ключ, и дверь отворилась. В кабинете мгновенно вспыхнул яркий свет. Кто-то подошел к столу и зашелестел бумагами. Мы со шнырем затаились и даже перестали дышать от страха. Через несколько минут послышались усталые вздохи и снова раздались шаги. Затем донеслись звуки выдвигаемых ящиков и тихое бормотание. Похоже, в кабинете что-то искали. Шаги зазвучали ближе, кто-то явно подходил к шкафу. Мы с чертякой умерли и не смели шевельнуться. Вдруг одна дверка резко распахнулась, и на нас уставились удивленные глаза Реда. «Занято!» — выкрикнул ошалевший от страха шнырь и захлопнул дверцу изнутри. Очевидно, следователь решил, что его подводят зрение, потому что около минуты, Стояла гробовая тишина. Однако через минуту он снова распахнул шкаф и уставился на нас. «Я же сказал, мест нет!» — крикнул шнырь и снова захлопнул дверцу. Видимо, до полицейского наконец-таки дошло, что это не галлюцинации, потому что он снова резко дернул дверь и сорвал ее с петель, Не успевший вовремя среагировать чертяка повис на ручке с обратной стороны двери и теперь болтался в воздухе, как выпотрошенная куриная тушка на крючке. "Какого демона здесь происходит?" взревел Тэтчерт. Аред угрожающе тряс дверью, направляя ее в мою сторону, от чего снарядили из стороны в сторону. Чертяк жалобно смотрел на меня, дескать, прости, хозяйка. «Сделал все, что мог. Теперь выкручивайся сама». А я стояла памятником самой себе и лихорадочно соображала, чем бы оправдать такой поздний визит. Быть пойманной столь быстро и столь позорно в мои планы никак не входило. Не придумав ничего дельного, я пошла на блицкрик и, уперев руки в бока, сердито произнесла. «А вот нечего было нас днем выгонять!» Блицкрик – метод ведения скоротечной войны, благодаря которому победа достигается в короткие сроки, до того, как противник развернет свои основные силы. Тэтчерд обалдела захлопал глазами. «То есть в том, что вы сидите ночью у меня в шкафу, виноват? Я?» «Конечно!» – уверенно кивнула и сделала шаг к полицейскому. «Дал бы бумаги почитать, спал бы сейчас себе спокойно!» Я продолжала наступать. «И вообще, сейчас же отпусти моего фамильяра! Хватит его трясти!» От моего грозного напора Ред немного стушевался и, удивленно глянув на дверь и болтающегося на ней чертяку, опустил их на пол. Шнырь моментально схватил многострадальную створку и скрылся в шкафу, прикрыв его изнутри. Мы со следователем молча наблюдали за действиями чертяки, и я уже спокойным тоном поинтересовалась. «А что ты делаешь на работе в такое время?» Ред перевел взгляд со шкафа на меня и также спокойно ответил. «Работы много, хотел кое-какие бумаги проверить». «А как вы в кабинет попали?» «Я крайне не вовремя покраснела и мужчину осенила». Он подозрительно уставился на меня и жестко сказал. Кира, сейчас же отдай ключи. Я потупилась и молча протянула ему связку и протоколы. Также жестко добавил он. Но я отрицательно покачала головой. Ни за что. Твердо сказала в ответ. Кира, последний раз прошу по-хорошему. Если сам найду. Хуже будет, угрожающе произнес Ред. А я ведь найду, даже не сомневайся. Я неосознанно сделала шаг назад, а мужчина инстинктивно шагнул вперед. Он изучающе вглядывался в мое лицо, потом медленно опустил взгляд ниже и остановился на шнуровке корсета, выразительно глядя на мою вздымающуюся от глубокого дыхания. Грудь. потом снова посмотрел мне в глаза и улыбнулся только попробуй угрожающе сказала я и вскинула руки в защитном жесте живой не дамся заманчивая перспектива протянул Рэд и вдруг расхохотался ты меня с ума сведешь лофа я непонимающе уставилась на него и спросила «Я часто слышу от тебя в свой адрес это слово. Это какое-то ругательство?» «А ты не знаешь?» ты «Говорила же, что специалист по кактусам!» Удивился мужчина. Немного приврала. Смущенно призналась я, видевшая кактусы только на подоконнике мадам Колпак. «Так это какой-то кактус?» Следователь покачал головой и усмехнулся. «Не какой-то, а вполне определенный!» Лофой называют лофофору. Лофофора – растение семейства кактусовых. Произрастает в основном в пустынях Мексики. Разводить ее запрещают в большинстве стран, так как сок этого растения обладает мощными галлюциногенными свойствами. Это маленький красивый цветок. Его сок в небольших дозах является лекарством от многих болезней, но если употребить хоть на каплю больше, вызывает тяжелую головную боль и галлюцинации. — Ты намекаешь, что я вызываю головную боль? — нахмурилась, еле сдерживаясь. — Я намекаю, что общение с тобой должно быть строго дозированным, — устало сообщил мужчина. — И желательно, чтобы оно проходило под наблюдением врача. Он потер глаза, усмехнулся каким-то своим мыслям и вдруг сказал. «Давно никто так не жаждал общения со мной и не врывался в мой кабинет среди ночи. Такое рвение нужно поощрить. Разрешаю взять протоколы для изучения, но только на один день, чтобы завтра они лежали у меня на столе». Я сначала не поверила своей удаче, но поняв, что следователь говорит вполне серьезно, Счастливо хлопнула его по руке. «Договорились. Этого времени мне вполне хватит, чтобы снять копии со всех документов и спокойно изучить. А теперь тебе пора домой», — сказал Ред и, обернувшись к шкафу, добавил. «И козла своего забери». «Я бы попросил», — донеслось возмущенная из шкафа. «Это не козел, а чертяка», — объяснила я. «Шнырик, познакомься». Створка шкафа слегка отворилась, и в щелке показалась чертячая лапка с кепочкой. «Очень приятно, шнырь!» «Рэд!» – Red. изумленно отозвался следователь. «Шнырик, заканчивай свое дезертирство, вылезай!» – строго сказала я. «Это не дезертирство, а стратегическое отступление!» – ворчливо отозвался чертяка, вылезая из своего убежища. Дверь, неудерживаемая петлями, при этом снова вывалилась – И фамильяр, ловко поймав ее лапками, торжественно вручил стоящему рядом Реду и строго сказал, «У вас тут отвалилось, не забудьте починить». Я закатила глаза в предчувствии новой эмоциональной бури, однако Ред стойко перенес культурный шок от запредельной наглости моего фамильяра и только молча кивнул. «Доброй ночи!» – пожелала я и уже развернулась, чтобы уйти, как вдруг мужчина остановил меня. Уже поздно, и бродить на улице одной опасно. Участливо сказал он. Ты собираешься вернуться в Кроун-Холл, Кира? Нет, у меня дом в городе, объяснила Тэтчерду. Скажи, где он находится, приказал следователь. Я удивленно назвала адрес и уточнила. Ты хочешь меня проводить? Тэтчерд многозначительно хмыкнул, и, уточнив некоторые детали расположения, дотронулся до цепочки на груди. Она засияла золотым светом, а Рэд взмахнул рукой, и в воздухе перед ним возник портал. Взяв меня под руку и сунув зазевавшегося чертяку под мышку, мужчина решительно сделал шаг вперед. Через мгновение мы втроем стояли на подъездной дорожке нашего агентства. «Детективное агентство», шнырь и ко. Задумчиво прочел Тэтчерт и уточнил. «Ты здесь живешь?» «Да, мои комнаты на втором этаже», — пояснила я. Мужчина кивнул, отпустил мою руку и, поставив чертяку на землю, произнес. «Протоколы должны быть на моем столе не позднее восьми часов вечера. Доброй ночи». Я кивнула и повторила. «Доброй ночи». Ред стоял на дорожке и внимательно смотрел, как мы заходим в дом. И только заперев дверь на засов, я увидела, как в ночной темноте растворяется силуэт полицейского.